Глава седьмая Джо не знал, как еще это объяснить. Вот Дейзи Мэй здесь, а вот ее нет. Пока он думал, как даже невозможно отжило свой век, веревка туго натянулась, рванув его к отвесному бетону стены. Коснувшись его, Джо услышал рык потрясенного зверя, попавшего в ловушку, или зверя, который пытается вырваться из нее, И борясь с верёвкой, обернулся. Беловолосая девушка, по-видимому, самозванной вождь лишённых, указывала на него. Она испустила боевой клич, прочие полудуши рядом закричали в ответ. Потом Джо дёрнула назад, и стена проглотила его, одарив тем же ощущением сдвига, который он пережил на ферме. Лишённые ковыляли к нему, И это было последним, что он увидел прежде, чем его утащило на другую сторону. Джо так и не смог понять, что было во взглядах лишённых: ненависть, страх, отчаяние или комбинация всего этого. Спустя секунды или то, что сходило за секунды в живом кошмаре, в котором он оказался, Джо увидел, почему Дейзи Мэй окрестила это место Жыжей. Казалось, его засунули в живую, пульсирующую мембрану. Розовый водоворот сгущённого желе выжимал из него воздух, как медвежье объятье. «Нырять» — так это назвала старая корга в лавочке, и Джо осознал её правоту. Это всё равно, что погружаться в какую-то древнюю впадину на дне глубокого моря. Дейзи Мэй не оборачивалась, когда Джо тянула в жижу. На самом деле он едва её видел. Натянутая струной верёвка, тащившая вперёд, была единственным реальным признаком того, что девушка вообще двигается. Она сказала ему не оглядываться, но ничего не говорила насчёт смотреть по сторонам. Он смотрел, и это только усиливало впечатление падения в живой организм, возможно, в мозг, поскольку когда Джо вгляделся Он различил тонкие, неясные изображения, будто отпечатки, вырезанные на ушибе. Зачарованный, он потянулся к сцене спорящей пары, но отдёрнул руку, вспомнив совет Дейзи Мэй: смотреть, но не трогать. С трудом отведя взгляд от наслаивающихся картин, посмотрел вперёд и тут понял, что Дейзи Мэй исчезла из вида. Затем его дёрнуло не вперёд к ней, а назад, потащило в замедленном воспроизведении, как при травме шеи в перегрузочной камере. Медленно, очень медленно Джо опустился на поверхность. Верёвка вокруг талии снова туго натянулась, утаскивая его от девушки, которую он больше не видел. Спину вдавило в пол, который выглядел бисквитным, но ощущался бетонным. Джо закричал от боли беззвучно, сдавлено, затем неуклюже поднялся. Это место давило на него вместе с паникой первого, абсолютного одиночества. Веревка снова туго натянулась, кружая его в замедленном танце, и он, наконец, увидел, что его тянет. Навстречу ему, по веревке, которую Дейзи Мэй прикрепила к поверхности загона, лез лишенный, и он, наконец, увидел, хватая верёвку горсть за горстью, подбираешь всё ближе. Борясь с давлением жижи, не замечая её могильной тишины, Джо отчаянно смотрел по сторонам, поскольку сейчас существовало только отчаянно и по сторонам. Ощущение вперёд и назад пропало в этом месте невообразимой странности. Что сделают ему лишённый, если Джо не сможет отыскать путь наружу? «И где это?» «Наружу!» «Джо-о-о-о-о!» Голос донесся из полусна. Плохая связь, обернутая в эхо. Джо лихорадочно огляделся, пытаясь найти источник голоса. Все поверхности были покрыты изображениями из чуждых ему времен и мест. Веревка вновь дернулась, на этот раз не со стороны лишенного, а с другого конца». Джо схватил её, вскрикнув от боли, когда верёвка резанула ладони. Дейзи Мэй садлась на стене перед ним, оживлённая наскальная живопись с торчащим из неё куском верёвки, и потянула его Бог знает куда. Там всё равно лучше, чем здесь, подумал Джо. Даже если это ад, там лучше, чем здесь. Прыгай! приказала акварельная Дейзи Мэй, и Джо прыгнул, лишённый достоинства, невуклюжий прыжок слепой веры. Руки девушки обхватили его запястья и потащили в рисунок. Затем, едва он успел подумать, что справится, лодыжку стиснули сталь и кость. Джо посмотрел вниз на рентгеновский снимок души, на существо, которое, похоже, собиралось навечно удержать его в этом мембранном чистилище. Он обернулся к изображению Дейзи Мэй и увидел на её лице страх. Рука существа подбиралась к кислородному баллону на спине Джо, стараясь воспользоваться им как лестничной перекладиной. Кожаные ремни, протестующе впивались в спину. Джо попытался пинком сбросить душу, но лямки только дёрнулись сильнее. Существо стонало в этом замедленном противоборстве. Дейзи Мэй закричала с расстояния в целую жизнь. Твоя маска. Джо потянулся к лицу, пальцы нащупали кожу вместо резины. На секунду он подумал, что с ним всё будет нормально, что дыхательный аппарат всего лишь реквизит, которым отряд мёртвых облегчал для Джо безумье ситуации. Потом почувствовал стеснённость в лёгких, будто в его душу воткнули велосипедный насос, накачивая её с каждым толчком, и проникся мыслью, что он настолько далёк от нормально, насколько возможно. Костяные пальцы впились в его череп, и Джо осознал, что у него не хватит энергии сбросить это существо. «Будет ли это похоже на первый раз, когда я умер?» — подумал он. «Будет ли так же больно? Сколько раз мне придется умирать?» Все почернело. Потом показалось, будто он пробился наружу из-подо льда. В легкие пробился в воздух, следом — Вернулось зрение. Маска вернулась на лицо. Воротник сжимали пальцы. Дейзи Мэй, по крайней мере, её верхняя половина была в жиже, просунулась мимо него, в руке пистолет, на лице решимость. Оружие дёрнулось, тонкая неоновая нить медленно вырвалась из ствола. Джозеф оражённо, не взирая на головокружительный ужас происходящего, следил, как нить изогнулась к лишонному, до которого сейчас оставались дюймы. Пуля была видимая, но полупрозрачная. Она встретилась с головой существа и взорвалась. Из нее вывернулись усики, присосались к лишонному, как паразиты, забираясь в него и оплетая. Органика была словом, от которого Джо не мог избавиться. Мальчишек на ферме рвали порох и огонь. В огнестрельной ране не было достоинства, не было красоты, только жестокость молота. Здесь было иначе. Это выглядело как возрождение. Джо почувствовал, как его дёрнули вперёд, в уши начал рваться звук. Последний взгляд на существо открыл лишь парящую, растворяющуюся грость зелёных нейронов, которая уже коричневые лели и рассыпались